Глава 10. Эви У Эви шла кровь. Медленно моргая, она чувствовала, как теплая жидкость каплями стекает по затылку Она почти ничего не видела. Поле зрения перекрывало черная ткань и мускулистая грудь. Она почти ничего не ощущала, кроме запаха Гарри. Но все-таки был еще какой-то аромат теплый, уютный. Ее голову поддерживали, и когда к ней наконец вернулось зрение, она встретилась взглядом с черными глазами. Но у нее не получилось прочитать их выражение. Она была слишком дезориентирована. Сейдж, позвал ее по имени голос злодея с мягким акцентом, и у нее встали дыбом волоски на руках. Здрасте, сэр, вяло ответила она, пытаясь разобраться в мельтешении мыслей его лоб разгладился и он рвано выдохнул ладонью коснулся ее щеки и выругался заметив кровь где еще болит резко даже сердито спросил он она попыталась понять откуда именно идут болевые сигналы но если честно она особо ничего не чувствовала кроме удовольствия когда он держал ее вот так он видимо принял ее молчание за шок потому что передвинулся так чтобы оба сидели Оторвал клочок плаща и приложил к ее голове, чтобы остановить кровь. А потом оглянулся на разрушенный участок стены. Ближнюю башенку размолотила в щепки. «Скажи что-нибудь, пожалуйста. Мне не по себе, когда ты молчишь». Он говорил ровно, но что-то в нем выдавало потрясение. «Я рада, что не взорвалась». Он посмотрел на нее теплее, улыбнулся. Вновь мелькнула потайная ямочка. Я тоже этому рад. Она застонала, вспомнив, как он бросился к ней и чуть не умер из-за нее. «Почему ты не убежала?» Он не обвинял, просто спрашивал. Она опустила взгляд на лодыжку. Кажется, тело вспомнило, что ноги полагается болеть, и Эви охнула, ощутив, как запульсировала боль. Злодей склонился к ней и положил ее руку на тряпочку, которую прижимал к ране. Мягко приподнял ее ступню. Можно? Не находя слов, Эви просто кивнула. Он потянул вверх закопченую желтую юбку, открывая одну лишь лодыжку. Аккуратно взялся за поношенный сапожок на каблуке и медленно потянул. Эви зашипела от боли, и он замер. Извини. Он поморщился и снял сапожок, а с ним шерстяной носок открывая покрасневшую, опухшую щиколотку. Теплые мозолистые руки обхватили ногу выше травмы, и Эви подумалось, что если он отпустит, она просто улетит. «Шевелить можешь?» С ней говорил, будто другой человек. Или, может, тот же самый, но без привычного слоя понтов, которыми он размахивал, будто вся его жизнь зависела от этого. Сейчас он был настоящим и у Эви просто перехватывало дыхание от того, какой он без всей этой защитной блистательности. Он пристально глядел на нее, ожидая ответа, и она торопливо пошевелилась ступнёй, пока он не разглядел в ее глазах что-нибудь лишнее. «Могу, но больно». «Хорошо, значит, не сломано». Наверное, Эви почудилась, что его ладони на миг задержались на ее щиколотке. Такого не могло быть, Бедолага просто проверял, не пострадала ли Эви, а она никак не могла унять дрожь от его прикосновений. Он отдал ей сапожок и взял за руку. Медленно поднял на ноги. Она старалась стоять на здоровой ноге. По привычке наступила на травмированную, охнула и упала прямо ему на грудь, обеими руками обняв его за плечи. «Простите», — пискнула она. Он прокашлялся, раз... Другой, боги, третий, потом поддержал ее за талию. «Да, ничего». Эви посмотрела на руины вокруг и содрогнулась. Дым развеялся, пыль осела, и им было прекрасно видно разрушенную башню. Верхушка просто исчезла. Вокруг валялись большие куски, остальные, очевидно, упали прямо во внутренний двор. За башней рухнула изрядная секция западной стены, Отсюда Эве было видно руины то ли какого-то кабинета, то ли небольшой библиотеки. Только не книги. Что угодно, только не книги. Стена, на которой они стояли, обрывалась в никуда. От пропасти их отделяла всего пара шагов. В волосы набился мусор. Наверное, так по всей длине, если судить по кончикам. А когда она посмотрела на босса, то увидела, что он почти седой от пепла. Глаза обожгли слезы. И Эви почувствовала, как ужас последних секунд заполняет ее до краев. Бедный замок. Она терпеть не могла рыдать, особенно при посторонних, особенно при боссе. Но поздно. Горячие слезы уже текли по лицу. Поверить не могу. Зачем? Если бы только поверить не могу. Мне так жаль. Эви всё ещё держала босса за плечи, так что он наверняка чувствовал, как трясутся у нее руки, но она не смела поднять на него взгляд. Взрыв оказался локальным. Обломки вокруг разрывали сердце, но сам замок остался на месте. Могло быть куда хуже. Но все равно частично он обрушился, а ведь это был дом босса, и она так боялась. У нее вырвался всхлип, и она прижала ладонь к животу, чтобы сдержать рыдание. Но, кажется, подействовало наоборот. Она снова всхлипнула. Злодей взял ее за плечи и всмотрелся в лицо. Эви не нашла в себе сил сопротивляться. «Ты что, плачешь?» Он пришел в ужас, судя по голосу. И ей так захотелось отвернуться, спрятаться. Но, конечно, раненая нога никуда не пустила. «Нет, болезнь такая». Слезные железы вырабатывают слишком много теплой соленой воды, когда я устала или расстроена». Замечание пропало даром. Босс спокойно достал из кармана носовой платок. К удивлению Эви, он оказался не черным, как все остальные вещи злодея, а ярко-голубым. «Держи». Он передал ей платок и махнул рукой в сторону руин башни. «Там ничего ценного не было». Не важнее, ну, ничего важного. Он что-то не договаривал, это было очевидно. Но Эви слишком радовалась, что он решил не замечать ее всплеск эмоций и не стала допытываться. Шмыгнула носом, слабо улыбнулась ему сквозь слезы, и на миг ей подумалось, что в его глазах мелькнула боль. Что бы там ни было в той башне, оно было очень важным. Он еще раз откашлялся и подхватил Эви под колени и под спину. Держись. И это все, что он сказал, прежде чем поднять ее на руки. Ух! Она обняла его за шею. Разумеется, твердую и жилистую, а так как лицо ее теперь находилось совсем близко, она видела даже биение ровного пульса. Она покачала головой и исцепила ладони у него за шеей, пытаясь вести себя как ни в чем не бывало. Насколько это вообще возможно? Неудивительно, что вы такого высокого о себе мнения! Я бы тоже так себя вела, если бы смотрела на мир с такой высоты. Он закатил темные глаза и понес ее обратно к распахнутым дверям. Там уже собралась толпа зевак, и Эви увидела, как сощурился злодей. Впереди кто-то охнул, и все рванули внутрь. Я не выше среднего, спокойно ответил он. Меня как будто дерево несет. Довольно теплое дерево от прикосновений которого к спине и ногам мозги превращались в кашу. Он поднял ее повыше, так что ее губы нечаянно скользнули по его плечу, и он, видимо, почувствовал, потому что споткнулся и чуть не упал вместе с ней. «Простите», — она вспыхнула. «Хватит извиняться», — процедил он. Конечно, он злился. Все происходящее явно было для него просто невыносимо. «Слишком часто это повторяешь, бесит». Они уже почти добрались до дверей. Эви удивилась его словам. Он упорно глядел прямо перед собой мрачным взглядом. «Я нечаянно. Извиняться за всякое — моя вторая натура». Он, кажется, разозлился еще сильнее. «Больше никаких извинений, кроме необходимых, а не то урежу зарплату». Эви зашипела, а потом вздохнула, когда оказалась в офисе в знакомом месте, которое уже и не чаяло увидеть вновь. Держа ее на руках, злодей громко произнес низким властным голосом. «Кажется, кто-то по ошибке оставил в моем кабинете взрывное устройство». По комнате пробежала дрожь. «Хорошо, что мисс Сейдж нашла его прежде, чем случилось непоправимое». Ей показалось, или он крепче стиснул ее ноги. «Если кто-нибудь что-нибудь знает об этом, пожалуйста, разыщите меня. В противном случае я разыщу вас». В словах таилась недвусмысленная угроза. Сотрудники бросились в рассыпную по местам, а злодей понес Эви к Татьяне. За ними затихал шелест бумаг. Она вновь прильнула к нему, пытаясь насладиться последними секундами в его руках. «Кто там? Пытался вас убить?» Он сжал губы. «Да. Вы какой-то очень спокойный», — недоверчиво заметила она. Не обманывайся наружностью, Сейдж. Значит, вы злитесь? Он остановился прямо перед дверьми к Татьяне, опустил взгляд. Он был так близко, что Еве пришлось приложить усилия, чтобы не отвернуться. Его глаза опять вспыхнули при виде пореза у нее на голове. Он все еще кровоточил, хотя уже слабее. Моя ярость не знает границ, признал он, но я не удивлен. Она вскинула брови. «Вы ждали этого?» Он вздохнул и распахнул двери. Татьяны в комнате не было, так что он вошел и осторожно опустил Эвину кушетку. Ее глаза вновь оказались на уровне его груди. «Нет, но меня не просто так вызвали в другое место разбираться с очередной накрытой точкой в тот же самый день, когда кто-то подкинул бомбу ко мне в кабинет. Кто бы ни стоял за этим, он не хотел, чтобы я был в кабинете в момент взрыва. Он расстроенно потёр лицо. Хотели ударить побольнее. «Подорвав безделушки на столе?» Он усмехнулся. На левую щеку вернулась ямочка и покачал головой. Помимо прочего. Эви хотелось уточнить, но она не успела задать вопрос. В двери ворвалась Татьяна в развивающейся нежно-розовой мантии. «На пять минут отошла защитить Блейда, и тут стажеры говорят, что ты убежала с бомбой». Татьяна протиснулась мимо босса, будто не замечая его. Откинула волосы с лица Эви и крепко обняла ее. «Смелая дурочка!» «Стажёры все приукрасили», — невнятно ответила Эви в плечо Татьяне. «Она подвернула лодыжку». Голос злодея доносился издалека. Эви обернулась и увидела, что он идет к двери. «Вылечи как можно скорее, а потом я отвезу мисс Сейдж домой». Обе девушки подняли головы и пораженно уставились на него. «То есть прямо где я живу?» «Обычно люди называют домом то место, где живут, не так ли, Сейдж?» Не дав ей времени на ответ, он вышел, бросив через плечо. «Подожду снаружи».